НЕТРАДИЦИОННЫЙ КШИШТОВ Не помню первого прихода Кшиштова, высокого, красивого, чуть полноватого поляка со слегка водянистым взглядом. А вот второе его посещение запомнилось хорошо, так как он приехал на велосипеде. Дело было летом, и приезд на велосипеде не воспринимался как нечто странное, но Кшиштов приехал из Сомервиля, откуда и на машине до нас далековато. Соммервиль был для меня заклятым местом. Два раза мы ездили туда, в бывший масонский храм, переделанный российской супружеской парой в концертный зал с большой гостиной и буфетом. Стены зала были расписаны в стиле а рус, грубо и безвкусно. Огромные фиолетовые цветы, преобладающие в орнаменте, мешали сосредоточиться на концертных номерах. К тому же внутри узкого длинного зала ощущалась какая-то колдовская аура. Этот зал был мне противопоказан. Саша тоже чувствовал пули, вылетев из бывшего храма масонов и сев в машину, мы сразу поехали не в ту сторону, начали плутать и вконец заблудились. До дома добрались часа через три, и я до сих пор уверена, что нас Леший водил. Помню, что про то, как нас Леший водил, я рассказала Кшиштофу. По его реакции тогда трудно было сказать, понял ли он про Лешего. Русский язык он начал изучать еще в польской школе, а сейчас, поскольку работал он дома, был консультантом телефонных компаний, мы могли заниматься в утренние часы. И вот в понедельник, среду и пятницу к 11 часам к нашему жилищу подкатывал в спортивного покроя велосипед. Ездок соскакивал со своего коня, привязывал его к крыльцу и спокойно, словно и не было двухчасового пробега, шел в дом заниматься. Скоро я поняла, что Кшиштоф – путешественник. На уроке он приносил компьютер, показывал ландшафты и постройки древних восточных стран и городов, которые удалось ему посетить – Персия, Сирия, Турция, Египет. Показывая, он давал пояснения на русском языке, которые своими ударениями и качеством звуков сильно напоминал польский. Для русского уха в польском слишком много согласных, в их чрезмерном скоплении есть для нас определенная неблагозвучность. Любопытно, что Достоевский в «Братьях Карамазовых», как мне кажется, использовал польский язык для дискредитации своего героя-поляка. Грушенький ее соблазнитель, прибывший за ней в мокрое, не только не мил, но даже противен. Не в последнюю очередь из-за его неблагозвучного и нелепого на русский слух языка. Скажу, однако, что звучание языка сильно зависит от того, кто говорит. В устах польских красавец он становится обольстительным. Больше всего меня поразили эфиопские фотографии Кшиштофа. На них были изображены женщины, только женщины, с огромными деревянными кольцами, продетыми через губы. Имеет такое кольцо во рту, несчастная не может ни есть, ни пить. Я спросила, где Кшиштов сделал эти фотографии. Оказалось, в дальних районах страны, куда редко попадают путешественники. Не думаю, что эти кольца – добровольное украшение. Могу предположить, что женщины в этих местах – рабыня, приносимые в жертву таким чудовищным способом». Кшиштоф, однако, показывал эти фотографии, не выражая своего к ним отношения. Казалось даже, что он гордился этими необычными снимками, добытыми в недоступных европейцам африканских селениях. Вообще Кшиштоф чего только не видел и в каких только ситуациях не бывал. Он рассказал, например, как с трудом, только благодаря проводнику, спасся от бегемота, чуть не перевернувшего их лодку посреди реки. Еще одну рассказанную им историю я должна предварить вступлением». В первый год нашего пребывания в Бостоне мы побывали на празднике Благодарения у одного из сотрудников Сашиной компании. Брайан принимал нас на своей зимней даче, в пристройке у него располагался оранжерея. Показывая нам всевозможные экзотические растения, он срезал с одного кустика побег и передал нам. Высаженный в горшок, побег пустился в рост и вскоре вымахал в солидный куст, для которого нами была куплена большая ярко расписанная керамическая катка. сначала в комнате сына, а затем, по причине непомерно увеличившихся размеров, в гостиной. Через какое-то время растение выпустило цветок, похожий на лилию, необыкновенной красоты и сильной пахучести. Запах цветка одурял, от него начинала кружиться голова, в гостиной невозможно стало проводить занятия. Следом за первым цветком появились еще два, таких же желто-ярких с одуряющим запахом. Между тем Брайан мимоходом сказал Саше, что подаренное им растение называется датура, и что оно ядовито. Наташа заглянула в интернет и ужаснулась. Датура оказалась сверхъядовитым деревом. Сок его листьев мог умертвить. Туземцы использовали его как наркотик, впадая под его кроной в тяжелый сон с конвульсиями и судорогами, временами приводящих к смерти. Со страхом смотрели мы на анчар. Это название сразу пришло мне в голову, который по странной случайности оказался в нашем доме. Как мог Брайан сделать нам такой подарок? Как теперь от него избавиться? А Дочка заявила, что дома держать датуру нельзя, и мы выкатили расписанную из керамики катку во двор. Пришел сентябрь, в октябре начались холодные дожди, и цветки, видные из окна, начали чернеть. Я выбегала из дома и делала круги вокруг анчара. Мне было жаль его чудесных цветков, но как выйти из положения, не знала. И тут на помощь пришел Кшиштов. Увидев датуру в нашем дворе, он просиял и сказал, что знает это растение. Под ним спал, но конвульсии у него не было, и наркотический сон не привел его к смерти, а наоборот взбодрил. На мою простодушную жалобу, что мы не знаем, куда деть это красивое, но ядовитое растение, Кшиштов с готовностью отвечал. Отдать его мне». Оказалось, что у него есть отдельная светлая комната, куда можно поставить датуру. С плохо скрытой радостью подняли мы с дочкой тяжелую ярко раскрашенную катку с анчаром и поставили ее в багажник кшиштового и машина. Багажник не закрылся, растение было велико, хоть явно захерело под холодным осенним дождичком. Помню, как я в восторженных тонах описывала своей мудрой итальянской подруге подвиг кшиштофа, спасшего нас и растения. И та вдруг спросила, «А как ты думаешь, зачем ему эта датура?» «Не знаю», — промямлила я, «а ты подумай». она мне не хотелось думать на эту тему. К тому времени у меня появился еще один молодой одинокий ученик, Миша, он перебрался в наш штат из Калифорнии. Характер имел довольно замкнутый, друзей пока не имел. У меня возникла мысль познакомить Мишу с Кшиштофом, юношей одного с ним возраста, и как он, увлеченным русским языком. Однажды в конце урока я сказала Кшиштофу, «Если хочешь, приходи к нам в воскресенье на чай, будет еще один мой ученик». Что-то пробежало по лицу Кшиштофа. Он промолчал, а потом в некотором смущении проговорил, «Я могу прийти только со своим мужем». Наступило молчание, до меня не сразу дошел смысл его слов, но даже когда дошел, я не могла выговорить ни слова. Слишком сильно было потрясение. Так мы сидели минут пять, он бледный, а я, скорее всего, красная. Не знаю, что со мной стало и почему я не смогла сдержаться, но не смогла. Я закричала, что ты с собой сделал, почему ты не пожалел своих родителей, ты лишил себя счастья иметь детей». Сейчас мне стыдно за свою несдержанность, оправданную только неожиданностью признания. Не помню, как закончился урок и сказал ли что-либо Этькшиштоф, больше он не приезжал. Этот случай и мое поведение нуждаются в комментарии. Дело в том, что с проблемой нетрадиционной сексуальной ориентации я столкнулась, лишь приехав в Америку. Здесь по телевизионным каналам косяком шли фильмы с главными героями – геями или лесбиянками, в итоге всегда оказывающимися на вершине признания, славы и общественного уважения. Представители сексуальных меньшинств зазывали к себе телеведущие, чтобы они рассказали народу о тернистом пути, приведшем к осознанию своей сексуальной принадлежности. По улицам городка, где мы жили, ходили люди с подписными листами, призывая вступиться за права геев и лесбиянок. В школе сына, об этом я писала, им также предоставляли трибуну для агитации. Все это вызывало во мне протест не против самого сообщества геев и лесбиянок, чьи человеческие гражданские права я не собиралась оспаривать. Протест вызывало их желание пропагандировать и навязывать свой образ жизни, вовлекать в него неопытную, жадную до всего необычного молодежь, У меня подрастал сын, и мне было небезразлично, какие голоса раздаются вокруг него, какой опыт смакуется и какие моральные установки поддерживаются общественными авторитетами. Кроме всего прочего, меня волновала философская интерпретация этого явления, явно уводящего от главной, протоптанной в толще цивилизации, дороги и могущей привести к полной моральной и физической деградации человечества. Тогда же я написала по этому поводу статью Первому я прошла ее своему взрослеющему сыну. Вот тот подтекст, что стоял за моей, каюсь, недопустимой вспышкой.